Глава одиннадцатая. Изматывающая гонка через всю Россию подходила к концу. Алексей подъезжал к дому князя Кутузова в Бухаресте. Хотя он ехал без остановок, меняя три, а то и четыре тройки за сутки, все равно шел уже двадцать второй день с тех пор, как он выехал из Санкт-Петербурга. В штабе армии Кутузова, откуда он отъехал пару часов назад, ему сообщили, что мирный договор подписан в Бухаресте еще вчера. А сам князь Михаил Илларионович находится в городе, отдыхает. Проклиная свое невезение, ведь в его поездке сюда больше не было смысла, он решил поговорить с Кутузовым и тут же ехать назад. Князь принял его сразу. Седой, грузный, безмерно усталый человек сидел на террасе, увитый виноградом. В белой распахнутой рубахе, светлых штанах и туфлях, одетых на босу ногу, он никак не был похож на великого полководца, одержавшего не только военную, но и дипломатическую победу. «Проходи, князь, садись, выпей вина холодного». Кутузов тяжело встал навстречу Алексею. «С чем приехал?» «Я приехал по личному поручению императора, озабоченного заключением мира. Но, похоже, я опоздал. Договор подписали вчера». «Да, Бог помог. Подписали», — Кутузов говорил устало, без всякого выражения. «Каковы условия, на которых подписан договор? Удалось ли достичь союза с турками, как предлагал вам государь в своем секретном меморандуме?» «Друг мой, я не волшебник. Какие рычаги, кроме силы, могли заставить Порту заключить с нами союз? Если бы я стоял у ворот Константинополя, разговор был бы другой». «Они не хуже нас знают, что Наполеон уже на наших границах и что война на два фронта императору Александру не нужна. Я подписал договор на тех условиях, что он мне позволил. граница по пруту, территории в Азии, завоеванные силой русского оружия, возвращаются султану. Но война закончена, мы получили Бессарабию». «Что? Вы отдали все территории в Азии, не получили взамен ни Союза, ни Валахии, ни Молдовы?» – ужаснулся Алексей. Как можно было так проиграть? «Это на первый взгляд такого молодого человека, как вы, кажется, что мы проиграли», – жестко парировал Кутузов. «А я думаю, что когда султан Селим разберется в том, что его старший драгоман князь Марузи подписал на самом деле, он будет очень недоволен, и не сносить драгоману его бритой головы, когда его господин все поймет». «Что Селим должен понять?» – недоумевая спросил Алексей. А то, что мы в Азии отдаем только те территории и крепости, которые захвачены нами силой оружия, а те, что нам отошли по мирному договору с Персией, возврату не подлежат. Селим получит десятую часть того, на что рассчитывал. Кутузов устало прикрыл глаза. Вот так, князь. Поезжай назад. Попомни слова старого солдата. Не успеешь ты доехать до Санкт-Петербурга, Наполеон уже перейдет Неман». «Вы думаете, уже не успею?» — удивился Алексей. «А сам договор, вы отправили его государину утверждение». «Вчера и отправил с «Но и он, наверное, не успеет доехать», — грустно сказал Кутузов. «Начнется война, приходи ко мне, вместе воевать будем». Алексей поблагодарил Кутузова, простился с ним и вышел с тенистой веранды на жаркое солнце Бухареста. Разыскав Сашку, он велел ехать обратно. Теперь князя волновал только один вопрос. Отпустит ли его император увидеться с женой до начала войны? Откинувшись на сиденье, летящий во весь опор кареты, он закрыл глаза и вспомнил, какой прекрасной была Катя. В белом кружевном платье, с косой, обернутой короной вокруг головы. Когда вошла в гостиную в день их венчания. Но потом перед ним встали картины той ужасной ночи. Хотя Алексей старался гнать их из памяти и не позволял себе думать об этом. Прекрасное, точенное тело, распятое под ним ее ужасный крик. Он приказал себе больше не вспоминать о плохом. Решил надеяться, что жена сможет простить его хотя бы ради их сына. Почему-то князь был уверен, что у них родится сын. Гоня лошадей как сумасшедший, Алексей приехал в Вильно 10 июня в один день с фельдъегерем, привезшим мирный договор с турками. Император жил в генерал-губернаторском дворце, бывшей резиденции литовских епископов. В большом внутреннем дворе, окруженном с трех сторон серыми стенами дворца, рос прекрасный розовый сад, где сейчас император гулял в полном одиночестве. Услышав от слуги, что аудиенции просит светлейший князь Черкасский, Александр приказал привести друга в сад. «Ну что, Алексей, опоздал к подписанию?» — грустно спросил Александр, усаживая князя рядом с собой на скамью. «Да, государь, дело было уже сделано», — подтвердил Алексей и постарался скрасить плохое настроение императора. «Князь Кутузов объяснил мне, что склонить турков к другому варианту договора у него не было никакой возможности». Зато формулировка по Азии не дает султану Селиму того, на что он рассчитывал. «Все это верно. Но я надеялся на сербов, на славянские полки. Посмотри, Алексей, вся Европа у наших границ!» – вздохнул император. «Ну что еще говорил тебе старик? Сказал, что я не успею доехать до Санкт-Петербурга, Наполеон уже перейдет в Неман», – рассказал Алексей. «Но в этом он ошибся». «Может, и не ошибся». До Санкт-Петербурга тебе пришлось бы ехать на два дня дольше, чем до Вильно, — не согласился Александр и встал со скамьи. Отдыхай сегодня. Комната тебя ждет уже два дня. Завтра к трем пополудней приходи в зал. Будем торжественно утверждать договор. Служить будешь при мне, будешь моим флигель-адъютантом. Снова станешь отвечать за мою жизнь и здоровье. После этих слов Алексей уже не мог просить государя об отпуске. Он поблагодарил императора за честь и вышел. Расстроенный новой отсрочкой встречи с Катей. Поездка его в Англию откладывалась теперь на неопределенный срок. Он решил написать новое письмо жене и переправить его через Штерна. Взяв лист бумаги и перо с маленького письменного столика, стоящего у окна, он написал. «Дорогая моя девочка, судьба снова мешает мне соединиться с тобой. Государь назначил меня своим флигель-адъютантом, поручив мне охранять его жизнь и здоровье». и честь не позволяет мне пренебречь этим поручением. Прошу тебя, любимая, оставайся в Лондоне, туда война не докатится, береги себя и нашего малыша. Если бы я мог, хоть на мгновение очутиться рядом с тобой, я отдал бы за это несколько лет жизни и был бы счастлив. На войне, которая начнется в ближайшие дни, меня будет поддерживать моя любовь к тебе и надежда, увидеть тебя снова. Целую твои руки. Он подписал письмо, Написал на конверте имя Кати И пошел искать Сашку. Своего слугу он нашел около тройки, Оставленной у ворот дворца полчаса назад. Ты едешь в Санкт-Петербург, Вот письмо, Его ты должен передать Штерну. Потом заедешь домой, Соберешь мои вещи, Сам знаешь, что нужно в походе. И привези двух коней, Для меня и для себя. Мне привези воина, Себе возьми, кого хочешь. «Если начнется война, ищи меня в штабе первой армии, либо у них узнаешь, где император, там же найдешь меня». Алексей протянул Сашке письмо, и когда тройка завернула за угол, пошел в свою новую комнату. Только сейчас он почувствовал, как безмерно устал за эти почти три месяца непрерывной скачки через всю страну. На следующий день в три пополудни в собственноручно, отчищенном единственном мундире, Алексей вошел в большой зал, где уже был установлен стол для государя. Собралась вся свита, приехавшая с ним, и генералы, и офицеры первой армии. Алексей увидел своего кузена Николая, с которым не виделся с момента их печального разговора в Санкт-Петербурге. Тот разговаривал с высоким, красивым офицером в мундире кавалергарда. Алексей подошел к двоюродному брату и, поклонившись его собеседнику, поздоровался с Николаем. Обрадованный кузен представил ему кавалергарда. «Алексей, позволь представить тебе моего соседа по имени графа Александра Василевского. Он прикомандирован к штабу армии здесь, в Вильно». «Очень приятно, я кузен вашего соседа, Алексей Черкасский. Я нахожусь здесь, пока здесь император». Он пожал руку Василевскому. «А ты, Ники, что делает дипломат в штабе армии, готовящейся к войне?» «Я подаю императору на утверждение договора о мире с Турцией», Николай показал на бархатную папку у себя в руках, «а потом везу его в Министерство иностранных дел в Санкт-Петербург». В этот момент офицеры, стоящие на часах, отворили двери, и в зал в черном мундире с голубой муаровой лентой и серебряной звездой Андрея Первозванного вошел император. Высокий, с одухотворенным выражением красивого лица он олицетворял собой величие державы, И только Алексей знал, как безысходно тяжело у него на душе. «Господа», — обратился Александр к подданным, «я рад сообщить, что война с Турцией закончилась подписанием почетного мира в Бухаресте, заключенного на очень выгодных для нашей державы условиях. Его я сегодня и утверждаю». Император прошел к столу, куда Николай Черкасский положил договор, сел в кресло, пододвинутый ему дежурным офицером, Взял перо и начертал поверх договора. «Утверждаю». И поставил свою витиеватую подпись, которую, как любил повторять сам Александр, скопировать было просто невозможно. Николай присыпал чернила песком. Государь встал из-за стола и пригласил всех присутствующих на торжественный обед по случаю ратификации договора о мире. Алексей сел за стол рядом с Николаем и Василевским. Молодой граф, которому было не больше 26 лет от роду, восторженно расхваливал красоту местных дам, приглашая братьев черкасских завтра на бал к генералу Бенниксену. «Я уезжаю вечером, везу договор в Министерство иностранных дел, поэтому не могу пойти с вами. Так что уговаривай, Алексея!» — отказал Николай, улыбнувшись восторгом своего молодого соседа. «А я счастливо женат, так что вам от меня будет с дамами мало пользы», пошутил алексей Отвечая на вопросительный взгляд молодого офицера, «но обещаю, если государь почти дбал своим присутствием, я обязательно буду там». «Договорились? Я буду вас ждать и представлю вас всем местным красавицам. Я не заставлю вас изменять жене, но, может быть, вы хотя бы потанцуете с ними», — весело сказал Василевский. После нескольких тостов государь покинул торжество, и Алексей, попрощавшись с братом и новым знакомым, вышел за ним. Алексей, император поманил его к себе, завтра у меня военный совет, встречаемся на балу у Бениксена в 10 часов. Утро князь посвятил походом по магазинам вильна в надежде немного приодеться и достать хорошую лошадь. С лошадью ему повезло, на продажу за баснословные деньги был выставлен роскошный каурый конь. Великолепное, рослое, с идеальными пропорциями животное сияло светло-коричневой шерстью с рыжеватым отливом. Звали это чудо «Лорд». Услышав английскую кличку «Коня», Алексей счел это прекрасным предзнаменованием и, не торгуясь, купил его. Он решил, что раз он прикомандирован к штабу, ему не обязательно иметь коня серой масти, как требовалось в его полку. Но с одеждой у него ничего не получилось. То, что предлагали местные торговцы, вызывало у молодого человека ужас, поэтому ему пришлось ограничиться парой новых сапог и дюжиной белья. А зато офицеры и свита императора, занимающие соседние комнаты, познакомили его с прачкой, работающей во дворе. Она не только стирала белье, но и приводила в порядок мундиры господ офицеров. Воспользовавшись ее услугами, Алексей к балу выглядел довольно прилично. А надев новые сапоги, он окончательно остался доволен своим видом. дом снимаемый бенниксеном находился в двух шагах от генерал губернаторского дворца одноэтажный особняк построенный лет сорок назад растянувшийся на полквартала блистал огнями любезный хозяин приветствовал гостей у входа алексей приехавший вместе с императором следом за хозяином и государем вошел в бальный зал сияющий светом отраженных во множестве зеркал свечей все присутствующие склонились в поклоне Император, улыбаясь своей привычной ласковой улыбкой, дал сигнал к танцам, пригласив красивую даму лет тридцати в роскошном голубом платье и таком количестве бриллиантов, что, как подумал Алексей, на них можно было бы купить половину литовского княжества. Пары начали заполнять зал. Но Черкасский отошел к колоннам. Он не хотел танцевать, ведь здесь не было Кати, а другие женщины ему теперь были не интересны. Внезапно у входа началась какая-то суета. Бениксен побежал через зал государя и прошептал ему что-то на ухо. Музыка смолкла, все смотрели на императора. Александр побледнел, потом взял себя в руки и сказал в полной тишине. «Господа, сегодня рано утром авангард французских войск занял Ковна. Война началась, отправляйтесь в свои части». Император вышел из зала, Алексей быстро пошел за ним. «Алеша, иди сюда, садись», — государь указал на сиденье рядом с собой. Когда карета тронулась, он продолжил, говоря, как видно, о давно мучивших его вещах. «Ты помнишь Аустерлиц? Ведь Наполеон сумасшедший. Он одержим идеей покорить весь мир, и в любой стране действует одинаково. Навязывает генеральное сражение, где по хитрости и стратегии ему нет равных». Он собрал под знамена всю Европу. Может быть, мне нужно было сломать себя. Он просил у меня руки, сестер, сначала Екатерины, потом Анны. Но это выше моих сил. Принять такое унижение даже ради спасения державы я не могу. И отказал ему. А теперь генералы уговаривают меня отступать, чтобы избежать потери войска. Первая армия Барклая растянута и может быть окружена и разбита по частям. Вторая армия Багратиона в 150 верстах отсюда». «Наполеон уже вбил клин между нами. В лучшем случае армии соединятся, но не скоро. Что делать? Судьба Отечества решается, и тяжелый нож и лежит на моих плечах». Алексей молча слушал императора. Тому не нужно было советов. Ему нужно было просто выговориться. Наконец Александр улыбнулся. «Ну, друг детства, теперь мы с тобой при штабе первой армии генерала Барклая. Куда штаб, туда и мы». «Пойдем спать. Утро вечером мудренее». Осторожный и опытный генерал Михаил Богданович Барклай-де-Толли выводил свои разбросанные вдоль западной границы корпуса на сборный пункт Подвильно, давая местные бои наступающим колоннам французов. Уже через три дня было известно, что корпус генерала Докторова попал в окружение – Но смог вырваться, разделившись на две части. Основные силы пришли на сборный пункт, а конный отряд ушел на соединение со второй армией генерала Багратиона. Выдержанный Барклай, не вдаваясь в панику и игнорируя общее осуждение, вызванное в войсках его последовательной стратегии на отступление, с минимальными потерями собрал армию и начал отступать от вильна к западной Двине. Через две недели после злополучного бала у Бениксена Алексей верхом на лорде ехал позади императора и генерала Барклая в окружении офицеров штаба Первой армии. Общее настроение, царившее в войсках, было настолько тяжелым, что офицеры, все молодые и жизнерадостные люди, ехали молча. Из повседневного обихода исчезли шутки, веселые пирушки, розыгрыши. Каждый, находившийся сейчас в свете императора, чувствовал себя так, как будто в его семье случилось ужасное горе, и изменить уже ничего нельзя. Алексей в этом тяжелом отступлении придумал для себя спасение. Он представлял прекрасное лицо кати, вспоминал ее слова за тихими ужинами в маленькой столовой, их поездки в санях снежной зимой, поцелуи ласки, как она сначала просто позволяла их ему, и как потом начала на них отвечать. Воспоминания о Кате и мечты о ней давали ему силу воевать в отступающей армии во главе с императором, терпящим поражение. Новым ударом для государя явилось известие, что вторая армия генерала Багратиона уже отрезана французами от первой и соединиться с ней не может. Багратион прислал донесение, что уходит от французов на юг. Теперь Александр планировал соединить две армии под Витебском. И первая армия, выполняя его приказ, выступила к месту намеченной встречи армий через Полоцк. В Полоцке император вызвал Алексея к себе. Они давно не общались. Государь сторонился людей, вынося на своих плечах тяжесть молчаливого осуждения подданных за позорное, как считало большинство в армии, отступление. алёша садись», — пригласил император, сидевший за письменным столом. Он был совершенно измучен. Обычно яркие голубые глаза Александра потухли, он выглядел на десять лет старше. «Меня забросали письмами все мои женщины. Мать, жена и сестры умоляют вернуться в столицу. Да и здесь я не нужен. Разве только чтобы пить позор поражения. В чем-то мать права, я не имею права оставлять в столицу и семью без помощи под угрозой нападения французов». Мы договорились с генералом Барклаем, что он оставит корпус Витгенштейна под Полоцком, чтобы не допустить удара французов на столицу. И я на рассвете уезжаю. На вторую армию Наполеон почти взял в клещи. Прошу тебя, поезжай к Багратиону. Передай ему на словах, что он любой ценой должен соединиться с первой армией. Мне нужно генеральное сражение. Мы не можем больше отступать по своей земле перед неприятелем. Оставайся при нем сколько нужно. «Но если будет угроза столице, немедленно выйдешь ко мне». «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. Я выйду на рассвете». Сашка, который догнал армию только два дня назад, не обрадовался сообщению, что они уезжают, но быстро начал собирать вещи в седельные сумки. На своем маленьком военном совете они решили, что Алексей поедет на лорде, а Сашка на воине. Она быстрого нагрузит сумки с вещами». Солнце еще не встало над горизонтом, когда маленькая Кавалькада уже выехала из Полоцка. Алексей был уверен, что Багратион будет прорываться на место встречи к Витебску, поэтому он и направился по дороге на этот город. Боев здесь еще не было, и ясное летнее солнце всходило над ухоженными полями на белорусских равнинах. Пели птицы, цвели цветы в палисадниках деревень, только хмурые лица людей. смотревших на проезжающих из этих палисадников, разрушали картину сельской идиллии. До Витебска они добрались без помех, но в тихом, каком-то вымершем городе не было никаких признаков приближения армии Багратиона. На рассвете следующего дня от покрытого седой дорожной пылью фельдъейгеря, посланного Багратионом, Алексей узнал, что южнее Могилева корпус генерала Раевского ведет неравный бой с превосходящими силами французов, давая возможность второй армии переправиться через Днепр и выйти на Смоленскую дорогу. Путь на Витебск был для нее уже отрезан. Алексей повернул на Смоленск, решив встретить вторую армию на подходе к городу. Они обогнали Багратиона на четыре дня. Наконец, измотанной непрерывными боями, а их приходилось вести ежедневно, вторая армия подошла к Смоленску. Генерал Багратион разместился вместе со своим штабом в просторном барском доме на окраине города. Тотчас же Алексей попросил князя принять его. Князь пётр Иванович, потомок побочной ветви грузинского царского дома, приходился Алексею очень отдаленным родственникам. И когда Багратион встал ему навстречу, стало заметно семейное сходство между ними. Оба были высокие, смуглые, черноглазые, с черными вьющимися волосами. Они были знакомы еще с Аустерлидса – Петр Иванович тепло встретил Алексея, пригласив за стол, где стояли бутылка вина и бокалы. Алексей передал Багратиону устное послание императора. «Я с самого начала был против этого позорного отступления. Я был за открытый бой», — разгорячился генерал. «Храбрее русского солдата никого нет на свете. Такой позор отступать по своей земле!» «Вот дождемся первую армию, и нужно отдавать сражение здесь, под Смоленском. Французы наступают по нашей земле уже 400 верст, пора им показать, что такое русская армия». «Князь Петр Иванович, император разрешил мне остаться при вас и сражаться с врагом под вашим началом. Могу я попросить вас о чести взять меня под свое командование?» Попросил Алексей, решив никому ничего не говорить о второй части своей миссии, предупредить императора о возможной опасности для столицы. «Хорошо». «Беру вас в адъютанты, если вы согласны», – предложил Багратион и встал. «Вы где устроились?» «Пока нигде», – сообщил Алексей, который ждал подхода армии в гостинице в центре Смоленска, а сейчас хотел жить рядом с генералом. «Так выбирайте себе любую комнату, пока не все заняты. Жду вас завтра утром». «Идите, устраивайтесь», – сказал генерал и отпустил нового подчиненного. Армии соединились у Смоленска через два дня. На Первом же военном совете, состоявшемся в тот же день, Багратион резко потребовал от генерала Барклая немедленно дать генеральное сражение. Алексей, сидящий рядом со своим новым командиром, видел, каких усилий стоит Багратиону не сорваться на крик. Побелевшие костяшки пальцев, крепко сжатых в кулаки, выдавали его бешенство. Весь генералитет обеих армий дружно поддержал Багратиона. Молчал только один, командующий Первой армией. Алексей понимал, что император, оставив армию, фактически создал в ней двоевластие, стравив командиров обеих армий в борьбе за первенство. Генерал Барклай был против сражения с французами без надежды на победу, но и выносить всеобщее неодобрение он больше не мог. «Мы дадим сражение, хотя город при этом погибнет», с этими словами главнокомандующий Объединенной Армии, которого эта армия дружно ненавидела и считала предателем, закрыл военный совет. Наполеон подошел к Смоленску и с марша начал штурм города. Полки Багратиона первыми встретили неприятеля, они же двое суток спустя прикрывали отход русской армии из совершенно разрушенного города. Алексей сражался рядом с командиром. К Сашке он велел ждать вместе с лошадьми в обозе, но тот, нарушив приказ, метко стреляя во французов из двух пистолетов, стоял за спиной хозяина. Пока Бог помогал им. На обоих не было ни царапины. К Багратиону подскакал фельдъейгер с донесением. Прочитав его, генерал крикнул «Все! Наши все вышли! Отходим!» Их отряд замыкал ряды русских войск, отходящих из города. Никто из участников этой битвы еще не знал, что вчера в столице император собрал высший военный совет, рекомендовавший ему назначить нового главнокомандующего армии князя Кутузова. Смоленск горел за спинами уходящей армии. Еще до начала боя Алексей видел, что население покидает его. Обозы на Москву уходили всю неделю до подхода французов, а теперь он видел людей, поджигающих дома. Кто были эти люди? Сами хозяева, мародеры или переодетые солдаты, воплощавшие в жизнь тактику выжженной земли? Предложенную стратегом Барклаем на встрече с Багратионом перед началом боя уже не мог сказать никто, да это было уже и неважно. Он поблагодарил Бога, что Катя сейчас находится в Лондоне. А Британию Наполеон уже обломал свои зубы, и ничто, кроме блокады, острову не грозило. Его жена и их будущий ребенок были в безопасности. Он помолился за их здоровье и благополучие, а для себя попросил у Господа только встречи с женой. Нет ничего тяжелее для армии, чем отступление по своей земле. Измотанные боями и маршами, но сохранившие боеспособность войска двигались вглубь России, население уходило за армией, сжигая города и села. В маленькой деревушке Царево-Займище в двухстах верстах от Смоленска Кутузов принял армию. Войдя за Багратионом в избу, где расположился главный главнокомандующий, Алексей увидел Михаила Илларионовича, устало сидящего в кресле. Кутузов уже поприветствовал генералов, расположившихся за скобленным деревянным крестьянским столом, когда заметил Алексея. «А, князь, ну что, прав я был, что вместе служить будем. Ну, проходи тоже к столу», — пригласил он. Алексей, поблагодарив, отказался и присел на лавку, стоящую у дверей. Еще бабушка Анастасия Илларионовна научила его, что если не хочешь нажить врагов, всегда помни, кем ты в данный момент являешься. Ему не хотелось напоминать никому, что он крестник Екатерины Великой и друг императора. Сейчас он был только адъютантом Багратиона. На рассвете Кутузов повел армию дальше. Уже зная этого мудрого человека, Алексей не сомневался, что он разделяет мнение осторожного Барклая о вредности генерального сражения, но также он понимал, что и у Кутузова не было выбора. Пришлось новому главнокомандующему выбрать недалеко от Москвы удачную для русских войск позицию у деревни Бородино и готовиться к генеральному сражению. «Ну что же, князь, мы держим левый фланг, может быть, завтра все тут и ляжем?» объявил Багратион алексея стоя на отведенном им участке накануне битвы. «Прости, если что было не так. Ты знаешь, я только для Отечества стараюсь». В молчании готовилась армия к завтрашнему сражению. Все понимали, что многие полягут в этом бою. Чистились парадные мундиры, вынималось чистое белье, ставились султаны на кивера, надевались ордена. Зарю русская армия встретила в парадном строю. Князь Багратион с голубой Андреевской лентой, тремя звездами орденов Андрея Первозванного, Святых Георгия и Владимира, сидел на вороном жеребце перед своими полками на левом фланге Великой битвы. Его адъютанты все в парадных мундирах и на боевых конях расположились за его спиной. Алексей был рядом с командиром. Утром, молясь перед боем, он попросил у создателя только встречи с Катей и, повинуясь внезапному порыву, положил в нагрудный карман мундира миниатюру с портретом жены, взятую при отъезде из Бельцев. На рассвете французы двинулись на штурм. Бой шел уже с полчаса, видно было, что Наполеон все силы бросил на их левый фланг. Алексей прикинул, что французские полки докатятся до их укреплений, флешей, где-нибудь через полчаса. Он не ошибся, полки французов многотысячными колоннами приближались к ним. Артиллерия с обеих сторон вела непрерывный обстрел. Кортечь свистела над головой, крики сошедшихся в рукопашные людей, стоны раненых, все слилось в один ужасный гул битвы. Уже шесть часов держали полки Багратиона оборону на флешах, семя так неприятеля уже были отбиты. Только Алексей да молодой князь Голицын, ординарец и дальний родственник Багратиона остались около командира. Остальные молодые адъютанты, с которыми они начали этот день, либо погибли, либо были ранены в страшной бойне. Был почти полдень, когда французы в восьмой раз пошли на штурм. «Их, похоже, вдвое больше, чем нас, как девятый вал на море», заметил Алексей, обращаясь к Голицыну. Чувства его уже настолько притупились, что он был совершенно спокоен. «Хороший каламбур при восьмом штурме нас поглотил девятый вал». Французы шли молча прямо на русские пушки, устилая путь трупами, они даже не отстреливались. Но их было так много, что ряды французских мундиров волной вкатились на флеше оттесняя остатки русских войск с укреплений. «Мы не дадим им закрепиться!» — крикнул Багратион. «Черкасский, лети на левый фланг, Бороздину! Голицын направо и к Сиверсу! Всех сюда! Идем в контратаку!» Багратион сам выстроил подоспевшие полки в линию и повел их в контратаку. Алексей скакал слева от командира, когда разорвавшееся ядро поразило их обоих. Последним, кого видел алексей был падающий с коня Багратион. В этот момент молодой человек почувствовал страшный удар в грудь. Воин под ним заржал в предсмертной агонии и рухнул на землю, придавив собой всадника. В кромешной темноте перед Алексеем встало прекрасное, заплаканное лицо, увиденное им в зимнюю ночь в деревенской церкви. Потом водоворот закрутил его, и он полетел в черную пропасть. Двенадцать часов битвы растерзали обе армии. Трупами русских и французов была устла земля. Ночь накрыла позиции, где остались чудом уцелевшие. Старый полководец в тяжелых раздумьях, проведший ночь, решил сохранить армию, отдав неприятелю Москву. Он приказал отступать. Более сорока тысяч человек недосчиталась армия Кутузова. Раненых увозили на телегах в сторону Москвы, мертвых клали у тех укреплений, где они отдали жизнь. Князя Багратиона, смертельно раненого, увез его ординарец Голицын в имение своего отца. Алексея похоронная команда опознала, записала, как погибшего, и положила к мертвым. Сашка, бывший в этот раз с ополчением, весь вечер и часть ночи искал Алексея на поле. С факелом в руках ходил он от тела к телу еще хозяина, и только в третьем часу ночи факел осветил знакомые черные кудри и мертвенное лицо с закрытыми глазами. Сашка, схватив князя под мышки, оттащил его в сторону, ближе к костру, горевшему у края позиции. Пульса он не услышал. Но на зеркале, поднесённом им к губам хозяина, чуть заметно блеснула в отблеске костра лёгкая дымка. Торопясь, Сашка начал расстёгивать мундир, пробитый на груди напротив сердца Алексея, когда что-то твёрдое попалось ему под руки. Из пробитого кармана мундира выскользнула большая овальная миниатюра. В свете костра верный слуга увидел прекрасное девичье лицо — А фигуры на портрете не было, вместо нее в смятой и искореженной миниатюре торчал осколок ядра, застрявший в металле рамки. «Так рана должна быть неглубокая!» — обрадовался Сашка, склоняясь над Алексеем. «Действительно, рана была неглубокая. Кровь уже запеклась и больше не шла. Непонятно было только, почему Алексей не приходит в сознание». Ощупав все тело хозяина и не найдя других повреждений, Сашка сунул миниатюру за пазуху, взвалил Алексея на плечо и пошел к ополченцам, которым он оставил лошадей. Выпросив в обозе телегу, он запряг в нее быстрого лорда, привязал сзади, уложил на мягкое сено бесчувственного Алексея и поехал в Грабцево, находившегося в сорока верстах отсюда, ближе к Москве. Сашка рассчитывал по очереди, перепрягая коней, ехать как можно быстрее и добраться в поместье к завтрашнему утру.